Дина рубина по субботам делать нечего в самом буквальном смысле слова сидим в карантине коронавирус прокляый вот кто объединяет сегодня нации государства народы тотальное зло в чистом виде в Захватила и поработила мир. Мы рассылаем друзьям статьи и выступления врачей, микробиологов, вирусологов. Пока еще много шуток, ха-ха. Многодетная мать, отсидев с детишками пять дней в карантине, изобрела вакцину от коронавируса. Смешно. Однако в сознание наше, в душе, чем дальше, тем активнее и беспощаднее просачивается некий холодок, не правда ли? холодок этот называется коротким словом страх страх это не тот страх который нам знаком который больше просто похож на сильное беспокойство это страх смертельный панический парализующий сродни ужасу как на поле боя когда вокруг разрываются снаряды и ты валишься на землю закрывая голову руками молча молясь чтобы тебя миновало последние дни я все мысленно озиралась как бы ощупывала свою биографию мне был странно знаком этот страх и не могла я понять где когда я испытывала нечто похожее. вчераа засыпая по писательской своей привычке принялась раскапывать шибуршить пройденный день мысли чувства вот этот страх глубокий безнадежный когда это было где в начале имэмиграции нет там возмож была тоска но и собранность воля сжатая в кулак в москве последние месяцы перед отъездом когда зависала на остановке возле дома прочитывая мерзкие листовки памяти тоже нет тогда я испытывала отвращение желание увести детей подальше от этой чумы Тогда где же, в Ташкенте, в моем горячем южном городе с улыбчивыми соседями, с базарами, переполненными горами райских фруктов, с синими дымками шашлыков над мангалами? Нет, лето, огромное, цветное, длинное, как шелковое сюзане, ташкентское лето. наконец разворошила память до самого донышка до детства стоп нашла и это случилось летом мне тогда исполнилось лет восемь может девять в ташкент стекалась вся криминальная шваль теплый город сейчас уже не помню точно как это началось с чего поползли эти слухи да ну вот так же как и Тут с этой пандемией просто и сми тогда работали иначе и журналисты ревностно служили советской власти и держали рты на замке. а интернет был у делом далекого будущего.нача глухой разговор, кажется, на лестничной клетке между мамой и соседкой ее муж возил начальника следственного отдела уголовного розыска какой-то убийца маньяк уже несколько случаев. охотиться на детей держите динку дома рита александровна она у вас вечно по багчам слоняется больно вольная сначала просто холодок пробегал по хребту надо же убийца но ведь это не про меня это про кого то там другого чепуха наверное а потом уже во дворе все заговорили разом и кумушки у подъездов и друзья приятели У кого-то братан был мельтон, рассказывал. Ужасы такие, кровь стынет. Настоящий маньяк. Животы жертвам разрезает, кишки по деревьям развешивает. Поймать не могут. Страх. И поскольку, по моему убеждению, писателями не становятся, а таки рождаются, если не с готовым собранием сочинений, то уже с ожгучим природным воображением, точно. мое воображение было запущено этими слухами обрывками фраз сплетнями на полную катушку картины мерзкие ужасные леденящий кровь замелькали у меня в голове и чем дальше тем плотнее то еще крутилось кино. холодная змея шевелилась в животе поднимала голову жалила сердце с наступлением сумерек в каком бы разгаре ни была игра я шмыга в свой подъезд и через минуту колотла кулаком в нашу дверь с чувством что за моей спиной там стоит тот страшный страшный тянет руки с ножом сейчас отрежет голову вскоре я вовсе перестала выходить на улицу перестала спать перестала разговаривать облюбовал в столовый диван и сидел на нем обняв колени с самого утра и до ночи меня сотрясал внутриной холодный ужас сейчас вероятно родители углядели бы в своем ребенке это странное состояние и поволокли к психологу но тогда все было проще че ты бездельничаешь ну возьми книжку почитай или порисуй не утомилась в стенку глядеть так проходили дни летние прекрасные виноградно арбуззна дынные соседние бачи ломились от урожая я сидел на диване подняв колени и гоняла в истощенном мозгу ужасные картины смерти тут заболел ангиной моя младшая сестра верочка но ну, ангина это было понятно температура дело опасная в таких случаях на дом вызывался детский доктор сады абдулаевичи Я не знаю, каким врачом он был, но симпатичнейшим дядькой, смешливым добряком со смешным акцентом. У него был старенький синий москвич, он на нём объезжал заболевших пациентов. Он пришёл, вымыл руки и, проходя мимо меня в детскую, где лежала сестра, подмигнул. «Здрасте!» — прошелестела я. «Здрасте!» Посидев у сестренки, поблагурив с мамой, Садык Абдулаевич вышел, двинулся мимо меня в прихожую, но остановился и сказал, первый раз в жизни вижу Динке сидеть и не прыгать скакать. Почему сидишь? Да что-то она, который день уже куксится, сказала мама. Кто-то во дворе испугал, что ли. Там бабки на лавочках чешут языками почем зря, всякие ужасы придумывают. Я молчала, уставившись в пол. ледяная змея ворочилась в животе садык абдулаевич подошел пощупал мой лоб своей большой ладонью помолчал потом сказал маме о ритахон можно ядинки заберу немножечко гулять будем сейчас кишлак едем недалеко племянник женца музыка там карна сурна шашли к пилов детичка много бегает веселый день будет да конечно сказала мама забирайте ее с моих глаз долой сады абдулаевич он крепко взял меня за руку и мы пошли и пока шли к машине пока я усаживалась рядом пока выезжали по нашим улочкам мне становилось не то чтобы легче но словно приоткрылась какая то форточка в мозгу и туда стал просачиваться свежий воздух я молчала а сады абдулаевич говорил говорил по смешным акцентом что вот племянник джума пришел из армии жениться сады какая и сам был фронтовиком однажды приходил к нам в школу на день победы я помнила даже что у него такой же орден как у моего дяди яши славы второй степени за бараном только заедем сказал он и мы поехали в какую-то махалю где нас дожидался свадебный баран и для того чтобы он поместился в машину и Из москвича вынули заднее сиденье и баран поехал с нами у него был такой надменный патрицанский профиль у этого барана его убьют спросила я и вдруг заплакала его за зарежут ты что его после свадьбы продадут на другой свадьбы зачем обидчай он руками развел и снова схватился за руль подарка нужен Резать будет молодой барашка, мягкий, сочный. Этот просто генерал, да? Баран-генерал. Ездит со свадьбы на свадьбы туда-сюда. А за зачем? Я подумала, что, может, это такое узбекские обычаи, когда свадебный баран просто ездит по свадьбам. Да не, один раз барашка не резали, пожалели, он рос, рос и вирос. Теперь он красивый, толстый, хороший подарок, плохой еда. Ехай спокойней. плакать не надо не так уж и близко оказался этот кишлак где праздновали свадьбу солнце стояло еще высоко листья тополеи золотились вдоль ухабистой дороги в открытое окно москвича бил травной ветер предгорье а баран сзади топтался вздыхал Мне тогда становилось всё легче. Мы ведь уезжали от страшного города, где лютовал убийца, ужасный мясник. Главное, мы ехали туда, где не было беды. Вот что. Где нас ждал не кухтуй, свадебное торжество. Ну, подъехали, наконец. Издалека уже со двора неслись. Пронзительная музыка трёх сурнаев. Это дудка такая. очень популярной в народе. И россыпь дойры. Ну, такой бубен у нее. По ободу прикреплены 60 металлических колец, так что музыканты ритм выбивает и потряхивает ее чумовое веселье. Вокруг народу было до черта. Уже в дом привезли невесту. Бегали, суетились женщины, расхаживали мужчины в шелковых полосатых чепанах. И пахло издалека, так упоительно пахло, что у меня с утра ничего не жравший скрутило живот. А Садык Абдулаевич, конечно, сразу про меня забыл, но успел передать меня какой-то своей не то внучатой племяннице, не то подруге троюродной внучке. А дальше всё закрутилось, меня потащили, сунули в руку кусок лепёшки, тарелку с пловом, усадили во двор на курпачи. Я всё забыла. Вокруг столько было ребятни, столько оглушительной, пронзительной музыки, грома, вкусноты. Помню только, как танцевали по кругу мужчины в чапанах, припоясанные платками, и как накладывал баранину им на тарелки армейский друг жениха Ашот, у которого под закатанным рукавом рубашки синела татуировка «Не забуду брата Сирожу». что пропал через бабу потом спустился вечер над всей этой роскошью над горным кишлаком засияли такие крупные звезды такой щедрый свет они на землю струили и никуда мы конечно домой не поехали меня на ночь забрали на женскую половину дома и я впервые за многие те дни уснула как убитая под горячим боком чьей-то двоюродной сестры или троюродной племянницы. И что-то произошло с моим страхом за эту ночь. Он не то чтобы исчез, но как-то притупился. И когда ближе к полудню мы с Садыком Абдулаевичем, снова накормленные до отвала, сели в запыленный москвич и тронулись в обратный путь, я уже могла говорить. могла рассказать что со мной происходит садды абдулаевич молча слушал, глядя перед собой на дорогу его поймают спросила я поймают ответил он по- узбекски или он уйдет из нашего города как воскликнул я значит он поедет убивать в какой-то другой город садды абдулаевичку повернулся внимательно на меня посмотрел его конечно поймают я думаю я сейчас понимаю что сказал он это для моего успокоения но ты должна знать что в мире много зла просто знать добра много и зла много надо просто жить и знать и не бояться вот так а вскоре начался новый учебный год я как-то не помню конца этой истории может и поймали убийцу а может он действительно улизнул и поехал в другие места зло перемещается по земле зло приобретает разные обличия может воплотиться в невидимый глазу вирус и перемещаться с убийственной скоростью и убивать убивать вот мы и сидим в карантине а мне что я я всю свою жизнь сижу в этом самом карантине творческом с утра борис заглядывает ко мне в кабинет где я упорно выстукиваю слова на клавиатуре надо прекратить покупать эти очищенные орехи говорит мой муж озабоченно бог знает кто их чистит какими руками ты же знаешь что этот проклятый вирус держится на поверхности несколько суток Я поднимаю голову и смотрю на него. «Борька!» — говорю. «Ти почему не прыгаешь, скакаешь? Ти уже сильно пугался, да?» И вспоминаю то летнее благостное утро, запылённый москвич, пропахший запахом нашего генерал-барана, и ухабистую дорогу, и солнце в тополях. Не надо бояться!» Надо просто знать, что с этим делать, просто жить и знать и не бояться.